Глава четвертая. Ториадор смили в бой, смили в бой. Ну что ж, придется двинуть фланг. Вон вы куда. А ты, брат, как думал? Ториадор, Кури, Сергей, все равно проветрим. Спасибо, Александр Семенович, накурился уже. Ладно. Я вот так. Не торопись, открываешь королеву. Фу, ух, черт! Тогда сюда. Это дело другое. Ториадор, Ториадор, это дело другое. Хитер, брат, ну и хитер. <связь> -ру -ру -ру, смелее бой, Александр Семенович. <связь> угу. Как вы думаете, немцы все-таки высадятся в Англии? — Кто ж зимой это высаживается, чудак-человек? — Нет, а на тот год. Зимой-то факт не высадится. — На тот год. До того года еще, брат, сколько воды утечет. — Не до самого года, конечно. До года две недели осталось, а до оперативного сезона. м, -м да. Я пошел. Прощайся со своим слоном. Что-то наша общественница задерживается. Сергей глянул на часы, вздохнул и углубился в обдумывание хода. Полковник опять замурлыкал своего Тореадора. — Куда-то вы меня загнали, — покачал головой Сергей. — Не везет мне сегодня. прошлый тарас раз я у вас хоть одну выиграл. А ты раньше времени рук не поднимай. Воевать нужно со злостью и поменьше отвлекаться. А тот и вот планировал вторжение в Англию, а собственного слона прозевал. Таня к шести обещал вернуться. Ну, знаешь, Татьянина обещание... Ого! Решил, значит, идти на пролом. Так-так. А что, собственно, у нее за дела сегодня такие? Да она собиралась идти со своим отрядом на лыжную базу. Ах так! девица на полевых тактических занятиях. «Сергей, ты невнимательно играешь. Получай за это шах. «Ух ты! Как же это я!» «Александр Семенович, да это не только шах. «Разве?» «Ну, тем хуже для тебя. Не лови ворон». Сергей ошеломленно уставился на доску, с досадой дернул себя за ухо и смешал фигуры. «Вот так, брат!» — полковник подмигнул ему. И встал из-за столика, подтягиваясь и сдерживая зевок. Извини, Сергей, устал я что-то. Так я, может, пойду? Смутился Сергей. Сиди, сиди. Я ведь отдыхать не собираюсь. Мне все равно скоро уходить. Он взял с буфета чайник и включил его. Потом посмотрел на часы. Ну, если Татьяна не явится, будем ужинать без нее. «Ты как же думаешь планировать теперь свое будущее, а, Сергей?» «Да как, Александр Семенович, что тут особенно планировать?» «Решил я идти в вуз сразу, не откладывая. На вечернее отделение, если удастся. Ну и работать». «Да, это трудно, Сергей». «Знаю», — отозвался тот. «Все оно трудно, Александр Семенович. Мамаша моя говорит, что жизнь, мол, прожить не поле перейти». «Я вот подумал недавно. А ведь как верно?» Такие кругом трудности, ну, куда ни глянь. А может, скучно было бы жить без этого, кто его знает. Я вот когда думаю о том, как придется в вузе учиться и работать, так мне даже как-то не втерпешь становится, скорее бы. Полковник прошелся по комнате и сел на диван, зябко сунув руки в карманы и положив ногу на ногу. «Да», — сказал он, — «в трудностях есть своя эм, привлекательная сторона, тем более в твоем возрасте». какой институт, ты думаешь, идти?» «Думаю, в Ленинградский электротехнический. Мне наш архи... ну, преподаватель физики, он сам там учился, советует поступать именно туда. Знаменитый, — говорит институт, — старый. Между прочим, там до революции директором был Попов, изобретатель радио». «Вот как», — сказал полковник, разглядывая блестящий носок своего сапога. «Значит, ты хочешь именно в Ленинград?» «Да, у меня там и друг учится на первом курсе кораблестроительного», — полковник кивнул. «Теперь-то я начинаю понимать, почему эта Татьяна последнее время все пытается меня убедить, что лучше Ленинградского университета нет в мире». «Ну да», — смутился Сергей, — «она... Таня, то есть...» Она действительно думает поступать в Ленинградский, на филфак. Ну, еще бы. Было бы странно, если бы она теперь думала поступать куда-нибудь э -э, в Казанский. Сергей совсем побагровел. «Плохо, брат, твое дело», — сочувственно сказал полковник. «Но от такой оказии, как говорится, не застрахован никто». «Александр Семенович», — Сергей собрался с духом, «я вот как раз насчет этого хотел с вами поговорить». Со мной? Давай, брат, я слушаю. Понимаете, Александр Семенович, мы с Таней решили, что нам нужно пожениться. Полковник высоко задрал левую бровь. Вот как? сказал он после недолгого молчания. Надеюсь, не завтра? Нет, что вы, заторопился Сергей. Потом, уже в Ленинграде, когда поступим, не закончив образование. «Нет, почему? Среднее-то у нас уже будет». «Разумеется». «Разумеется. И ты считаешь, что среднего образования достаточно, чтобы обзавестись семьей?» «Так при чем это, Александр Семенович?» Тихо спросил Сергей. «Для этого не образование нужно, «Любовь, ты хочешь сказать?» «Правильно, Сергей, любовь, разумеется, главное. Но я тебе скажу откровенно». Мне не думается, что в вашем и возрасте любовь может быть настолько уже зрелой и э, серьезной, что ли, чтобы на таком фундаменте строить семью. Не знаю, брат, не знаю. Я вот помню себя в реальном училище. Ну, все мы увлекались в старших классах. Благоженская гимназия была рядом и думали, конечно, что это любовь самая настоящая и до гроба. А теперь смешно вспомнить. Да что теперь? Через два уже года все эти гимназические романы были наглухо позабыты. Так что я просто не советовал бы ни тебе, ни Татьяне торопиться с таким важным делом. Дело ведь очень важное, Сергей, ты об этом не забывай. Вы не знаете, насколько это серьезно. — У нас с Таней, глухо сказал Сергей, глядя в сторону, — это только словами не расскажешь. А если бы в прихожей металлический щелкнул замок? «Вот и Татьяна!» — полковник встал и посмотрел на Сергея, как тому показалось немного растеряно. «Сергей, я тебя попрошу. Не будем пока продолжать при ней этот разговор». Робко вошла Таня в лыжном костюме, поправляя примятые шапкой волосы и держа у глаза платок. «Что еще случилось?» — строго спросил полковник. Таня улыбнулась Сергею, потом дядьке. — Ничего, дядя Саша, не пугайся. Может, будет немножко синяк, я не знаю. Я заходила к Людмиле, она что-то прикладывала. Она отняла платок. На скуле под самым глазом действительно намечался уже основательный синяк. — Кто тебя? — вскочил Сергей. — О, это снежком. Мы проводили военные занятия. Просто снежком. Ничего страшного. Уже совсем не болит, правда. Дядя Саша, я купила пудру. Нарочно для этого. Достань, пожалуйста. Она осталась в кармане кутки. — Черт знает что. А еще собирается... — Не договорив, полковник возмущенно крякнул и вышел из комнаты. — Страшно по тебе соскучилась. Целуй скорее, — шепнула Таня, подставляя ушибленное место. — Давно сидишь? — С пяти. — Действительно не болит? — Болит, конечно. — Еще раз, пожалуйста. Сергей едва успел выполнить просьбу, как вошел полковник. — Татьяна, мне нужно уходить, так что поторопись с чаем. — Сейчас, дядя Саша. С помощью пудры синяк был приведен в более пристойный вид. Таня переоделась, быстро накрыла на стол. — Дядя Саша, объясни мне такую вещь. «Что, в конце концов, мы должны говорить пионерам по поводу наших отношений с немцами?» — спросила она, разливая чай. «Получается ведь какая-то нелепость. С одной стороны, фашисты есть фашисты, ребятам это внушали с первого класса, а с другой — Гитлера теперь и обругать нельзя лишний раз, потому что тебя сразу ущучат. Мне за эту стенгазету несчастную так влетело». «Мало влетело, если ты до сих пор ничего не поняла». Полковник пожал плечами. Неужели так трудно разобраться в обстановке? Неужели так трудно найти в этих условиях правильную линию поведения? Фашизм остается наиболее враждебной нам политической системой и наиболее вероятным нашим противником в будущей войне. Вернее, в той войне, которая уже идет. Но твердить об этом сейчас, когда мы в силу обстоятельств вынуждены были заключить с Германией пакт, Твердить об этом сейчас было бы глупо и не тактично. Есть вещи, которые всем понятны, но о которых все же принято умалчивать. Точнее, их принято не касаться. «Все это я прекрасно знаю», — возразила Таня. «Но это все теория. Она всегда легче всего. А вот на практике, когда сталкиваешься с тем, что ребята не понимают, враг нам Германия или союзник...» «Ну, это уж ты хватило, сказал Сергей. Не такие уж они дураки, эти твои ребята. А вот представь себе, да и чего ты от них хочешь, если сейчас в газетах чаще ругают Англию, чем Германию? Невольно такое впечатление и создается. Я все-таки считаю, что никакие временные обстоятельства не должны оправдывать прекращение антифашистской пропаганды среди пионеров. Именно среди них. Ты понимаешь, нас уже пропагандировать нечего, вообще всех старших. А пионерам, особенно младших возрастов, нужно, наоборот, твердить об этом как можно чаще. — Ты дотвердишься, — со зловещим спокойствием сказал полковник. — Я вообще советовал бы тебе отказаться от своего отряда, пока ты там не натворила дел. — Ну уж нет. — Ну, как знаешь. Полковник допил стакан и встал из-за стола. Может быть, тебе требуется еще одна хорошая взбучка, не спорю. Так я вас покину, Сергей. Когда полковник ушел, Таня пересела поближе к Сергею. Дядя Саша сегодня бьет себя хвостом по ребрам. С чего бы это? Бьет чем? Не понял Сергей. Господи, хвостом, как тигр, понимаешь? Это я так говорю, когда он сердится. Вы с ним не поспорили... «О чем-нибудь?» «Да нет, я... Я, знаешь, говорил с ним... О чем? Не о Финляндии? Дядя Саша не любит, когда его расспрашивают про Финляндию». «Да нет, я... Я говорил о наших делах. О том, что мы с тобой решили». «Ты с ума сошел!» Таня сделала большие испуганные глаза. «Сережа, ты просто сошел с ума!» Я ведь столько раз говорила тебе, что сама скажу это дяде Саше. Вот именно, столько раз. Ты уже полтора месяца собираешься. Ну так что же, просто я боялась. Ты думаешь, это так просто? Факт, что непросто. Поэтому я и решил поговорить сам, не сваливая это на тебя. Таня вздохнула и замолчала, не решаясь спросить, чем же кончился разговор. Молчал и Сергей, машинально помешивая давно остывший чай. «Господи, ну что ты как язык проглотил?» Вспыхнула наконец Таня. «Не можешь сказать, что ли? Что ответил дядя Саша?» «Да что?» Сергей неопределенно пожал плечами. «В общем, знаешь, ничего не ответил. В общем-то, он считает, что еще рано. Слишком, дескать, вы оба молоды, чувство еще незрелое». И вообще эти школьные романы скоро забываются. У Тани глаза наполнились слезами. Я так и знала, сказала она с тихим отчаянием. У меня было предчувствие, что должно случиться что-то плохое. Только я думала, что это насчет контрольной по-украинскому. Сережа, ну как это так получается, что нас никто не понимает из старших? И даже дядя Саша. Что ж делать? — отозвался Сергей. — А ты, Танюша, не расстраивайся из-за этого слишком сильно. Конечно, это жаль, что так получается, но, ты понимаешь, мне кажется, расстраиваться из-за этого не стоит. Ну, раньше это действительно было необходимо. Без согласия вообще не женились. А теперь что ж? Господи, я знаю, что можно жениться без согласия. Мы, например, так, наверное, и поженимся. Но мне это очень тяжело, понимаешь? «Твоя мама против, дядя Саша тоже против». «Он не то чтобы против», — поправил Сергей. «Он просто советует не торопиться». «Ну да, так всегда говорят, когда не хотят сказать прямо. Ты понимаешь, Сережа, это вот самое обидное такое непонимание», — Таня громко всхлипнула. «Когда любишь, то хочется, чтобы все вокруг желали тебе счастья, и чтобы все поздравляли и радовались вместе с тобой». а получается, что никто и слушать не хочет. — Да ты успокойся. Ну что ты в самом деле, а, Танюш? — Я уже <пых> успокоилась, — дрожащим голосом сообщила Таня. — Просто мне так вдруг стало обидно. Знаешь, Сережа, я вот твою маму совсем не виню, потому что я понимаю, ей просто страшно за тебя, что я не сумею быть хорошей женой. я ведь прекрасно знаю что произвожу на всех несерьезное впечатление да ну глупости ничего не глупости я знаю мать командившая еще недавно мне сказала что мой муж если мол я когда нибудь выйду замуж так он будет самым разнесчастным мужем на свете и вообще пилила меня полдня а все из за того что я молоко поставила и пошла звонить люсе насчет оков а она убежала так что я вовсе не думаю винить твою маму за то, что она меня не любит и что вообще она против. Но почему дядя Саша?» «Может, поэтому самому и он», — улыбнулся Сергей. «Пожалуй, я тоже произвожу на него несерьезное впечатление». «Ну что ты?» «Нет, Сережа, здесь это тоже из-за меня, я уж чувствую», — печально сказала Таня. «Просто дядя Саша считает, что я еще щенок». И вообще, я уверена, что люди моего возраста для дяди Саши просто не существуют. Они для него как машкара. Конечно, разве можно по-настоящему любить в какие-то несчастные семнадцать лет? Вот если бы нам было хотя бы по тридцать, тут дядя Саша не возражал бы, ясно? Ну — Ну-ну, хватит тебе злиться. Сергей успокаивающим жестом тронул ее руку. — Да я и не злюсь, мне просто плакать хочется. — Ну, поплачь успокойся. — А ну тебя! Ты тоже какой-то бессердечный знаешь. — Какой же я бессердечный! Просто я не впадаю в панику, а смотрю на вещи более спокойно. — Ничего ведь страшного сегодня не случилось, верно? — Я, если хочешь знать, и не думал никогда, что Александр Семенович так с первого захода и согласится. Вот он теперь все это обдумает, взвесит, потом мы еще раз поговорим, уже втроем. Я почему-то думаю, что мы его в конце концов уломаем. Вот мамашу мою, ее труднее. — Сережа? — Да. — А может быть, мне стоило бы поговорить с твоей мамой, как ты думаешь? — Да ну, нет. Сергей подумал и решительно мотнул головой. — Ничего не выйдет. Вы с ней просто общего языка не найдете. — Глупости, ты говоришь, не может этого быть. Как это так, не найдем общего языка? А вот так. Нет, Танюша, лучше не пробуй. Я ведь знаю, что ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, смотри, — задумчиво сказала Таня, — а мне все-таки кажется...